Глава тридцать девятая. Элина проснулась от головной боли. Во рту по ощущениям нагадили мухи. Было холодно. Села, огляделась. Она была одна в гостиничном номере, в той дыре, куда вчера приехала ради Волкова, будь он неладен. Халат на голом теле, рядом лежал пустой бокал из-под шампанского, на прикроватной тумбочке бутылка, и вроде даже не пустая. Девушка села, потянулась, схватила её, припала губами к горлышку, начала жадно пить. Пузырьки уже испарились, осталась только сладость. Поморщилась, шампанское было тёплым и противным. Значит, Волков вчера её кинул. Пришёл, уложил спать, что-то там говорил о том, что ему всё известно про её планы и свалил. Так Элина не скрывала свои планы. Ей нравился этот мужчина. Она захотела себе его заполучить, на время или навсегда, там было бы ясно. Но то, что он уже второй раз её отверг, было верхом наглости. Сегодня надо будет с ним очень серьёзно поговорить. Пока девушка принимала душ, пришёл виновник её плохого настроения. Шампанское снова ударило в голову, она перестала болеть, но чувство ревности и горечи обострилось. Элина ревновала. И причиной ревности была маленькая пигалица секретарша, которая встретила её в приёмной. У них наверняка что-то с Сергеем было, Илина чувствовала это пятой точкой. Волков никак не отреагировал на её прелести, а она практически выворачивалась наизнанку. Ехала несколько часов, чтобы быть отосланной в этот сраный отель в убогом городишке. Привет. Как ты? Илина открыла дверь, взглянула на Волкова. Мужчина выглядел уставшим, глаза красные, щетина отрасла ещё больше, с ирошеной, помятой. У него, видимо, ночка была не сказочная, судя по виду. Нам надо поговорить. Конечно, надо. Проходи. Сергей Сергеевич действительно не спал практически всю ночь. Число написанных и отправленных Анастасии сообщений перевалило за 20. Но эта строптивая красная шапочка не отвечала на звонки и даже не читала его послания. То, что телефон был в сети и сообщения доходили, уже радовало. И если верить словам Матвея, то она сейчас была у родителей за городом. Надо было как-то узнать адрес, поехать, выкрасть её, утащить к себе. Он бы всё объяснил, а объясниться ой, как надо было. В этом была самая острая необходимость. Сейчас в заядлом карьеристе Волкове проснулась совесть, или это были чувства, он пока не понял. Но мужчину переполняли эмоции, как бы он ни сопротивлялся, но Сергей был не равнодушен к этой девушке, 100%. На душе было неспокойно, мужчина чувствовал себя виноватым, а ещё он хотел увидеть Настю, трогать, чувствовать рядом, касаться губами, слышать голос, смех. Что это, если не любовь, о которой все вокруг говорят? Может быть, действительно это она, когда ты и дня не можешь прожить без этого человека, когда он тебе необходим как воздух, когда он есть твоя жизнь. Сергей даже ещё не анализировал происходящее, а он это дело всегда находил свои слабые стороны, понимал, где и когда повёл себя неправильно, не договорил, не додавил, поставил себя не так, как надо было. Но это всё касалось работы, бизнеса, а не личного. Вот чего Волков учесть не мог эмоциональный фактор. Но как у этой девчонки получилось очаровать его, свести с ума, захватить в плен своих карих глаз, он не понимал. Околдовать своей наивностью и дерзостью. Сергей обязательно подумает об этом потом. Сейчас Насте просто была нужна ему, больше, чем работа, карьера какое-то заоблачное безбедное будущее, которое на хрен не нужно, если рядом нет главного. Нет женщины, с которой он бы всё это разделил. Ждать чего-то потом, когда-то, что будет готов совершить шаг, жениться, потому что надо, родить детей, потому что пора. Это была такая глупость, за которую он был готов самому себе дать по морде. Ещё эта Элина, будто наню ладно припёрлась. Но в этом он виноват сам. Выпишь? Нет, спасибо. Так что ты хотел мне сказать? Елена нарочно оголила плечо, практически открывая грудь, откинула мокрую прядь волос, подошла, заглядывая в глаза Сергею. Ну, говори. А давай я угадаю. Ты трахнул свою милашку-секретаршу, но при этом позвал в гости меня. Потом трахнул ещё и ещё раз. Тебе это так понравилось, что позвонить мне и сказать, чтобы не приезжала, забыл или не смог. Угадала? По глазам вижу, что угадала. Да у тебя открылись скрытые способности. У меня ой, как много способностей, и одна из них топить в дерьме. В том дерьме, откуда вылезли неблагодарные твари, которым дали шанс. То есть те люди, которые предают и обманывают. Это ты обо мне? Это я вылез из дерьма. Вы так и поступаете с отцом? Или это твоя личная теория? Послушай, Элина, я не хочу ссориться, ругаться, переходить на оскорбления, но нам с тобой не по пути. Я из дыры и грязи, ты принцесса и достойна принца. У волка в во ладони чесались достать ремень, нагнуть эту рыжую сучку и отстегать. И в этом не было ни капли эротической фантазии, чисто наказание жестокое и грубая. Он насмотрелся и вроде бы уже привык к таким высокомерным девицам в столице. Но нет, видимо, иммунитет еще не полностью сформировался. «Ха-ха-ха, кто принц? Выбираю всегда я. А ты кинул меня. Бросил. Вообще никак не поддавался. Я уже устала крутить хвостом и напоминать о себе». Даже папу попросила сослать тебя куда подальше, чтобы ты понял, как хорошо было там, где ты был со мной. С перспективами, с будущим, на которое тебе, видимо, наплевать. Элина кричала, размахивала руками, что-то искала в сумочке, вытряхивая содержимое, схватила пачку сигарет, вытащила одну, прикурила. Да, то, что ссылка в этот городок дела рук Илины, была уже не новость, но злости Волков не испытывал. Осознаю он это полностью неделю назад, рвал и метал бы. А сейчас было некое облегчение, что всё случилось, как случилось. И не случисься, то он бы не встретил свою красную шапочку, не влюбился бы в неё. Елена, послушай. Твои желания это лишь капризы избалованной девицы. Ты красивая, не глупая, ты классная девчонка, которая слишком заигралась. Да пошёл ты, волков. Ой, ой. Девушка бросила сигарету в бокал, схватилась за правый бок, согнулась, простонала от боли. Сергей решил, что это очередная её уловка. Сейчас она скинет халатик, повалит его на кровать и начнёт соблазнять. Но этого ничего не было. И Лина смотрела испуганно, лицо бледное. Что? Что случилось? — Не знаю. Больно. Очень больно. Справа, внизу... Ой, а... -а. Серёжа, что это? «Что?» «Сильно больно». «Да, да, чёрт, Серёжа!» «Одевайся давай быстрее, поедем в больницу». «Нет, нет, я не хочу в больницу, я домой хочу». «И зачем я только приехала к тебе?» «Ай, а-а-а!» Элина снова согнулась, а когда боль отступила, начала одеваться. Сергей помогал, не понимая, что происходит и что с девушкой. Когда сборы были закончены, Елена выглядела ещё бледнее, на лбу выступила испарина. Мужчина накинул на неё шубу, схватил с кровати паспорт и телефон, взял на руки, понёс в машину. До больницы, которая, на счастье, оказалась недалеко, администратор назвала адрес. Доехали быстро. Навёл шум в приёмном покое, ему указали, куда следовать и ждать доктора. Волков, ты только не оставляй меня здесь, пожалуйста. Я же помру в этой дыре, здесь нет медицины. Это как это нет медицины? А мы тут чем, по-вашему, занимаемся? Высокий широкоплечий мужчина в зелёной униформе и шапочке с утятами сверкнул глазами поверх маски. И что случилось с лисичкой и сестричкой? Показывай, где болит. Вы кто? Муж, сват, брат, коллега. Ну а что ещё Волков должен был ответить? Значит так, коллега, мы поговорим с лисичкой, а ты погуляй. Ок. Не переживай, всё будет хорошо. От доктора Медведева ещё никого в морк не увезли. Доктор подмигнул. Сергей понял, что дочка генерального в надёжных руках и вышла из смотровой. Медведев всего пару часов как заступил на смену, но уже в клинике была суматоха. 31 декабря, как назло, у всех всё обострялось и ломалось. Но рыжая девица в норковом манто стала отрадой для его глаз. Ну, рассказывай, лисичка, что случилось? Больно? Где? Здесь. Елена задрала кофту, показывая на пах справа, поморщилась от боли, когда этот наглый здоровяк стал её лапать, надавливая крупными пальцами на больное место ей в море брови. Ий, аккуратней можно? Давно болит. Нет. Точнее, давно, но так резко совсем недавно. Что это? Я умру, да? Ты пила сегодня? Нет. Ирина выпочила глаза. Врать нехорошо. Немного. Всего лишь шампанское. Доктор снова нахмурил густые брови. Я умру, да? Не в мою смену, лисичка. Медведев подмигнул. Ему нравилось это девиться. Крыжим Тимофей был не равнодушен всегда, а это была горячей штучкой. Вон как сверкает глазами. А ещё корчит мне дотрогу, несмотря на то, что без белья. Я Элина, и не надо склонять меня звериными именами. Дерзкая штучка с острым аппендицитом, это было интересно. Почти подарок на Новый год.